Часть пятая. We are the champions. Глава первая. Революция Марио. Nintendo DS. Уже перед самым выходом Game Boy Advance в 2001 году Hall Laboratories разработала для Game Boy Color игру под названием Kirby Tilton Tumble. В ней была одна интересная фишка. Для управления Kirby... Игроки использовали непривычную крестовину, а саму Game Boy Color перекатывая пухлиша как шарик по лабиринту. Проект мало кто заметил. Серия Kirby, ориентированная на детей, никогда не пользовалась большой популярностью. Но каждый прозрачно-розовый картридж с Kirby имел собственный энергоэффективный акселерометр, так называемую микроэлектромеханическую систему, сокращенно MEMS. Устройство MEMS — это фактически миниатюрная пружина с грузилом. Пружина реагирует на перемещение устройства и передает сигнал Kirby. Кирби. Такие акселерометры используются повсеместно, от мостов и машин до медицинских приборов. Работало это далеко не идеально. Пользователи Game Boy привыкли держать свое устройство совершенно по-разному. Но Кирби в игре вел себя как шарик ртути, так что консоль приходилось держать очень ровно, и молиться, чтобы под таким углом можно было хоть что-нибудь разглядеть. Ивато решил, что единственный способ заставить это работать как надо — сделать специальный контроллер со встроенным акселерометром. Игроки могли бы крутить его как захотят и при этом видеть экран. Так что нет, эта технология не для портативной консоли. Тем более, что у следующей портативки DS и так было достаточно наворотов. «Игроки забросили видеоигры», — говорил Ивато во время выступления в рамках торгового шоу. «Мы сделаем так, чтобы они вернулись». Ивато, следуя замыслу Ямаути, представил новую портативную консоль в 2004 году. С момента его восхождения на пост главы компании прошло два года и только три с релиза Game Boy Advance. Это стало его первым реальным испытанием. Ивата предпочитал иной стиль руководства, нежели Ямаути. Он поощрял своих даймё сотрудничать и делиться идеями с персоналом, а не властвовать единолично. Постоянно останавливался поболтать с сотрудниками, составлял презентации к своим выступлениям. все что угодно, лишь бы сравниться со старым Сёгуном с его непогрешимым чутьём. И хоть Ивата не мерил людей взглядом, как в своё время Ямаути, Жил и дышал философией Nintendo он не меньше, чем самые верные ветераны компании, отдавшие ей десятилетия своей жизни. Он одалживал огромные суммы денег, держался со всеми на короткой ноге и отказывался расширять деятельность Nintendo за пределы игровой индустрии. Ямаути, все еще член Совета директоров, поддерживал Ивату публично, до некоторой степени. Если Nintendo DS не станет успешной, Мы, может, и сможем избежать банкротства, но точно развалимся, заявил он в интервью Нихон Кейдзай Симбун. Следующие два года действительно будут очень важными для Nintendo. Другими словами, ну посмотрим, не испортит ли он все. Nintendo DS закрепила успех солидный Game Boy Advance SP. DS расшифровывается как Dual Screen, двойной экран. Консоль имела два трехдюймовых LCD-экрана. У Марио появилась возможность исследовать мир в развернутом формате. Небо можно продублировать на втором экране, чтобы он запрыгивал туда всякий раз, как встречает высокое препятствие. Или постоянно держать на одном из экранов карту вместе с информацией о бонусах и разных усилителях. Или DS можно перехватить в вертикальной ориентации и Марио сможет исследовать мир не в альбомном режиме, а в портретном. Всех возможностей не перечислить. И какому смельчаку только пришло в голову переизобрести формат древнего Game Watch Гумпе и Йокое с двумя экранами? Ямаути. Именно он подкинул эту идею Ивате перед тем, как уйти на пенсию. Но еще лучше двух экранов было то, что один из них — сенсорный. Нижний дисплей обладал резистивной панелью, которая превращала всю картинку в цифровую кнопку. При надавливании на такой экран два резистивных слоя соединяются, посылая электрический импульс, который ничем не отличается от нажатия кнопки А или Б. В банкоматах используется та же технология. «Прикосновение — это хорошо», — гласил озорной слоган рекламной кампании. Все DS поставлялись со стилусом, чтобы люди не пачкали экран руками. DS получила функцию обратной совместимости с GBA, но от поддержки игр для Game Boy и Game Boy Color решили отказаться. Их картриджи были слегка крупнее. Правда, в Tetris 1989 года, увы, поиграть уже не получится. Два динамика DS выдавали настоящий стереозвук. Вернулся и разъем для наушников. Всем, кто хотел играть в GBA в поезде, приходилось покупать адаптер, но теперь с этим покончено. Разрешение экранов по сравнению с топовыми телефонами казалось совсем неприличным. В одном из углов расположился миниатюрный микрофон для игр с голосовым управлением. В некоторых будущих играх Pokemon уже планировали его использовать. Начинка DS состояла из процессора частотой 67 МГц, который предназначался для 3D-рендеринга, и более слабого чипа на 33 МГц, который отрисовывал графику на половине экрана, чтобы эмулировать GBA. Все это означало, что, несмотря на скудную мощность, DS способна запускать игры уровня Nintendo 64. И есть ли демонстрация возможностей лучше, чем старый трюк еще со времен GBA? Портирование игры. Марио. Команда разработчиков мудро рассудила, что переносить надо что-то посерьезнее, чем Super Mario Bros. 2, чудесную трехмерную Super Mario 64. У Миямото появился шанс добавить те идеи, которые не вошли в оригинальную версию для N64. Однако большинство из них уже нашли свое воплощение в проектах «Зельда» или «Старфокс». Поэтому Миямото придумал кое-что новенькое. Процессор DS мог обрабатывать больше полигонов и позволял уйти от технических трюков для сжатия текстур. Геймплей также изменился. Если раньше Марио с разными шляпами исследовал мир в одиночку, то теперь он делал это в компании Луиджи, Йоши и старого доброго врага Варио. У каждого персонажа были свои способности. Поэтому там, где раньше требовалась металлическая шляпа Марио, теперь приходилось переключиться на Варио. Верхний экран показывал трехмерную картинку самой игры. На нижнем располагались 2D-карта и иконки всех четырех персонажей. Использование в геймплее стилуса потребовало от геймеров некоторого привыкания. Кто-то предпочитал тыкать пальцами. Сенсорный экран использовался и в серии мини-игр, вдохновленных Марио Пати. Для победы нужно догнать цифрового кролика. А скромному мультиплеерному режиму помогла одна новая и имеющая огромное значение опция Download Play. Она позволяла связать между собой 4 DS, причем игрокам не требовались ни кабель, ни даже 4 копии игры. В DS использовалась цифровая крестовина, которая вызвала много споров. Цифровые элементы управления могут отправлять сигналы либо 0, либо 1, но не в состоянии передать все промежуточные значения. Аналоговые стики, с другой стороны, способны разделить одно движение большого пальца на 256 градаций. Почти каждая 3D-игра была завязана на стиках, так что возврат к цифровому управлению ощущался каким-то вязким. Следовательно, и управлять Марио стало сложнее. Но самое радикальное нововведение в новой портативке это, пожалуй, даже не двойной экран и тач-панель. Нинтендо, которая не привыкла сдаваться после первой, второй, третьей, четвертой неудачи, решила дать пользователям DS возможность играть онлайн. Технологии и общество, наконец, догнали видение Ямаути. Теперь люди не просто подключались к KOL по модему на 14,4К или к быстрой кабельной линии Т1. Они каждый год меняли гаджеты в зависимости от их внешнего вида, размера и возможностей. Ключевой функцией DS стала беспроводная коммуникация. Трехдюймовый экран в корпусе размером с кейс для солнечных очков с поддержкой Wi-Fi. Да еще и можно в игры Nintendo играть. Продано. Интересно, что первая консоль Иваты в первую очередь вышла в США 21 ноября, а уж затем 2 декабря в Японии. Привычный порядок действий нарушился, но только на этот раз. Японские покупатели были слишком переменчивы. Скорее всего, Nintendo пыталась обеспечить запуску громкий старт. Это многое говорит о том, насколько сильно нервничал и если он решил поступиться привычным расписанием ради позитивных отзывов в прессе. В Японии, где публика гораздо более привередлива к портативным приблудам, начальные продажи DS протекали вяло. В конце концов, эта культура не так давно породила литературный жанр кейтайшоусетсу, то есть произведения, созданные на мобильных телефонах в виде эпистолярных СМС. Возможно, японцев оскорбила сама попытка Nintendo впихнуть доступ в интернет в какой-то усовершенствованный Game Boy. DS не целилась в детскую аудиторию, которая хотела играть в Покемон, хотя, конечно, ей тоже были рады. Но DS предназначалась для взрослых людей с BlackBerry, мобильниками и mp 3 в карманах. У них всегда найдутся лишние деньги на аксессуары вроде хромированной Bluetooth гарнитуры Деловые люди предпочитают короткие игры. Никаких длинных приключений, просто какая-нибудь безделица, чтобы убить 5-10 минут в ожидании бизнес-встречи. Такая аудитория не считает себя геймерами, но при этом они ежедневно проводят час за сапером или пасьянсом-паук. В дополнение к Super Mario 64 DS первоначальный заголовок был даже хуже Super Mario 64, умноженное на 4, Nintendo представила для DS внушительный набор старых тайтлов. Например, сборник мини-игр Phil the Magic XXXY от создателя Sonic Yudinaki, или the Urbs. По-настоящему классный спин-офф Симс, где игрок должен зарабатывать респект на районе. Были «Спайдер Спайдермен и гоночная игра Asphalt Urban GT. Чувствуете этот урбанистический уклон? Попытки привлечь другую недооцененную аудиторию – женскую – вылились в игру Суперпринцесс Пич, где Пич наконец-то никто не похищает. Вместо этого похищают Марио и Луиджи, а Пич нужно идти спасать их из лап Боузера. Феминизм второй волны длится до тех пор, пока Пич не находит волшебный говорящий зонтик. Ее эмоциональное состояние находит свое отражение в способностях. Когда Пич спокойна, она может лечить себя, а когда счастлива — летать. Грустная Пич способна поливать растения своими слезами, а злая буквально пышет огнем. Использование эмоций как часть геймплея «идея смелая» и слово «смелая» здесь легко можно заменить на «оскорбительное», «возмутительное» или «потрясающее». Может, такую концепцию восприняли бы серьезнее, не будь у пич розового зонтика или бесконечных жизней? Настоящие геймеры ненавидят, когда им не дают умереть. Еще одной игрой, в которой демонстрировались новые элементы управления, стала Yoshi Touch Go. По сути, это все тот же тайтл для Game Watch, где Йоши бежит, чтобы вовремя доставить малыша Марио в конец нарисованного мелками уровня. Игроки не управляют ни Йоши, ни малышом Марио, а рисуют стилусом облака, по которым Йоши прыжками добирается до конца уровня. Если нужно избавиться от облака, игроки дуют в микрофон. Это практически чистая выжимка геймплея, аристотелевская демонстрация того, как DS меняет представление людей об играх. Но мультяшные вид и дружелюбная атмосфера заставили всех игроков старше 8 лет, а именно такова целевая аудитория, держаться от игры подальше. Миямото не участвовал в разработке суперпринцесс Спич и Йоши Тачин Гоу, он был слишком занят. Выгуливал собаку. Пару лет назад его семья завела нового питомца, собаку породы Шелти, которая очень похожа на Колли, только коротконогая. Миямото назвал его Пикку в честь медиатора для Банджо. «Игры — это что-то про веселье, а собаки возлагают на тебя ответственность. Они живут собственной жизнью, заводят собственные привязанности и привычки. Это навело Ямота на определенные размышления. Виртуальный питомец. Идея не новая. Еще в 1996-м мир сходил с ума по Тамагочи. но там весь уход за животными сводился к простому нажатию кнопок: давать еду каждые x часов, питье ее каждые y часов. Собакам нужно больше, чем просто корм и прогулки. Они хотят, чтобы их погладили. «Ну-ка, у нас есть сенсорный экран!» «Их можно учить понимать команды!» «Ну-ка, у нас есть микрофон!» «Собак можно выгуливать!» «Привет, даунлод, плей!» Породу собаки тоже дают выбрать. Вначале их представлено 4: Чихуахуа, Далматин, Такса и Лабрадор-ретривер. Всего же можно разблокировать 15 собак, плюс есть скрытый персонаж по имени Шигги и его шелти по кличке Пикко. Проект получился не игрой, а симулятором. Так и было задумано, ведь люди, которым Nintendo пыталась продать DS, считали себя не геймерами, а казуалами. После десятилетий игр сенан для мальчиков, Nintendo наконец-то добилась успеха с настоящей игрой Сёдзё для девочек. Так свет увидела Nintendox, разошедшаяся тиражом более 21 миллиона копий по всему миру. Проект завоевал множество премий, как ожидаемых, GameSpot IGN, так и совсем неожиданных. Люди за этичное обращение с животными, этот пресс. Вот она, сила женского гейминга. Успех игры привел к одному странному явлению. Компания запретила Миемота слишком много распространяться на публике о личной жизни. Он придумал Пикмен, копаясь в саду. И Нинтендокс пока играл с собакой. Если мир узнает, что он полюбил, скажем, дельтапланеризм или плавание, представьте, какой получится индустриальный саботаж. К несчастью для Nintendo, мир и так уже знал, что Миемото — большой любитель музыки, так что все, затаив дыхание, ждали какую-нибудь музыкальную игру. А еще каждый знал, что Миемото любит свое альтер-эго Марио. Его новая игра Mario New Super Mario Bros. определенно выглядела как очередная порция ностальгии прямиком из 1989 года, только в портативном формате. Но это был совсем другой зверь. В игре появились новые уровни и новые предметы, вроде панциря голубого купы, который помогает прятаться, как испуганная черепаха. Мегагриба, который увеличивает Марио до размеров Годзиллы, и, как ян для инь, мини-гриба, тот уменьшает его до размеров муравья. Камера во время экшена то отдаляется, то приближается. Нижний экран в режиме цифрового регистратора показывает, сколько осталось до конца уровня, а современный физический движок позволяет Марио всячески взаимодействовать с податливым подвижным окружением. Игра была как дорогой ремейк классического сериала. Впервые с 1992 года новая игра «Марио» стала сайт-скроллером. Нужно отдать должное продюсеру Такаси Тедзуки. Он сделал для «Марио» то же самое, что Рик Рубин и Де Беннетт для Джонни Кэша и Тони Беннета соответственно. Оживил долгоиграющую карьеру «Марио», отбросил лишний артистизм И напомнил всему миру, что сделало его великим. Тедзука добавил глоток свежего воздуха в оригинальный стиль сайт-скроллера от Сигеру Все это не значит, что Марио перестал мелькать в новых проектах со скоростью скутера Спидо в пустыне. Буквально каждая игра Марио, о которой вы могли подумать, Mario Kart, Mario and Luigi RPG, Yoshi Silent и даже Марио... Версус Донки Конг. Получилось сиквел или два? Марио появлялся и в оригинальных тайтлах Тай Мастер или в игре про маджонг Якуман DS Mario Марио Хупс 3 Он Сри добавил еще один вид спорта в портфолио водопроводчика — баскетбол, отточенными скиллами в котором он хвастался в NBA Street V3, а в SSX Он Тур он катался на сноуборде. В марте 2005 года Сигеру Миямота, который заставил миллионы людей гоняться за звездой, наконец получил собственную. В качестве одного из двух пионеров индустрии он был удостоен именной звезды на игровой аллее славы. Walk of Game в торговом центре Метреон в Сан-Франциско. Вторым стал Нолан Бушнелл, основатель Atari. На фотографии Бушнелла мы видим Крупную фигуру в серой шелковой рубашке без галстука и пиджака. Верхняя пуговица расстегнута. Настоящий портрет первопроходца программирования. Миямото сфотографировался с мягкими игрушками. Марио, Варио, Йоши, Донки Конгом. За его плечами спрятался Боузер. Миямото на фото одет в синий блейзер и кремовую водолазку, которая в сочетании с неуложенными волосами Создает впечатление, будто геймдизайнер только вышел из бара «Ригл-бигл» со съемок «Трое – это компания». В зал славы ввели четыре игровые франшизы. Две из них создал Миемото, Зельда и Марио. Замыкали список «Хэлло» и «Соник». Миемото не смог присутствовать лично и вместо себя прислал усатого эмиссара с поролоновой головой. Через год Метрион перестал вручать награду, но… Стальная звезда Миямота по-прежнему на своем месте. Сигеру оставил след в Сан-Франциско. Буквально в двух шагах от звезды находится магазин PlayStation под брендом Sony, ассортимент которого тогда состоял из PS2 и PS2. Но уже с 2005 года все остальные видеоигровые магазины в США стали предлагать своим покупателям PlayStation Portable — главную угрозу гегемонии Nintendo на рынке портативных консолей. В прямом сравнении с DS у консоли от Sony, казалось, совершенно не было слабых мест. Большой экран. PSP обладала ошеломительной диагональю в 4,3 дюйма. Большая вместимость. В качестве накопителя она использовала оптические диски и могла проигрывать целые фильмы со специальных носителей Universal Media Disc. Большой объем памяти — 32 мегабайта флеш-хранилища. Большие кнопки управления — модифицированные элементы геймпада PS2 по бокам от экрана, в том числе и выпуклый джойстик. Большие игры — идеальные порты PlayStation и одна из лучших собственных стартовых линеек — Spider-Man, Need for Speed, Tony Hawk. Тайгервудс, Woods, «НБА Стрит», «Метал Гир», «Твистед Метал». Большие возможности — поддержка сетей Wi-Fi. «Ага», — скажут Nintendo. маньяки Расход батареи тоже не маленький, от 4 до 6 часов. И ценник в 250 долларов большой. В 2005 году PSP взорвала рынок. Она обещала совместимость с PS3 широкоформатные фильмы, софтверные возможности и модные игровые франшизы. PSP все делала правильно. Но затем, будто призрак времен PlayStation, началась волна пиратства, которые поспособствовали доступ в интернет и вместительные карты памяти. Несмотря на регулярные патчи, Ушлые геймеры постоянно находили способы скачивать любые игры, какие только захотят, в том числе и тайтлы с PlayStation, которые официально на PSP никогда не выходили. Это привело к тому, что сторонние разработчики прекратили поддержку устройства, а Sony пришлось оправдываться, будто им эти игры никогда и не были нужны. Уже через год PSP было легко принять за устройство для просмотра контента. Неудивительно, учитывая, как редко встречались люди, которые действительно на ней во что-то играли. PSP выбрали 25 миллионов человек. Среди них много японцев. В Японии PSP по-прежнему очень популярна. А DS почти вдвое больше, ведь она, Маргните, если где-то уже слышали это, может, и не обладала такой мощностью и функциональностью, но могла дольше работать от аккумулятора, и набор игр у нее был получше. В ответ на PSP Nintendo выпустила переработанную DS Lite, и продажи удвоились. PSP на это ответила собственными редизайнами, более тонкой PSP Slim and Lite, а потом PSP Go, у которой элементы управления выдвигались из корпуса на манер телефонов с выдвижной клавиатурой. Nintendo отреагировала на такой ход DSi с двумя камерами, а потом и увеличенный DSi-X2. PSP остается хорошей портативной консолью, которая ежегодно приносит Sony миллионы, но это все равно, что жизнь Наполеона в изгнании на Эльбе. Жизнь завоевателя, которого самого завоевали. И теперь ему ничего не остается, кроме как ждать следующего